Ему дали негритянский квартал, 10% еженедельного сбора и десять центов за каждую новую подписку. Все это давало ему 4-5 долларов в неделю. Его худое растущее тело пило сон с неутолимой жаждой. Но теперь ему приходилось вставать утром в половине четвертого, когда мрак и тишина неслышно гудели в его одурманенных ушах. Из темноты лилась странная воздушная музыка. На его с трудом пробуждающиеся чувства накатывались волны оркестровых симфоний. Дьявольские голоса, прекрасные, сонно-громкие, взывали сверху сквозь мрак и свет, разматывая нить древней памяти. Слепо пошатываясь в выберенном из звездкой свете, он медленно открывал зашитые сном глаза, рождаясь заново, иссякаемо из мрака. «Пробудись, мальчик, с призрачным слухом, но пробудись во мрак, пробудись, фантом, в нас, в нас, испытай, испытай, о испытай этот путь, распахни стену света. Призрак, призрак, кто этот призрак? Затерянный, потерянный. Призрак, призрак, кто этот призрак? О, шепотный смех. Юджин, Юджин, здесь, о здесь Юджин». «Здесь, Юджин, разве ты забыл? Лист, скала, стена света. Подними скалу, Юджин. Лист, камень, ненайденная дверь. Возвратись, возвратись». Голос, отстраненный сном и громкий, во вики далеко близкий, говорил. «Юджин!» Говорил, замолкал, Не говоря, продолжал говорить. Говорил в нем, Где темнота, сын, там свет. Попробуй вспомнить, мальчик, знакомое слово. Вначале был Логос. За пределом, беспредельная зелено-лесная страна. Вчера, помнишь? Далеко лесная звенела песня Рога. Океана лесная, водно-далекая. В коралловых гротах океана далекая песня Рога. Дамы с колдовскими лицами в бутылочно-зеленых нарядах, покачивающиеся в седлах. Русалки без чешуи, прелестные в колоннадах океанского дна, скрытая страна под скалой, бегущие лесные девы, врастающие в кору. Издалека слабее, по мере того, как он просыпался, они звали его все тише. А потом более мощная песнь из горла демонов, подкованных ветром. «Брат, о брат!» Они мчались вниз за край мрака, уносились по ветру, как пули. «О, утраченный и ветром оплаканный призрак! Вернись!» Он одевался и тихо спускался по лестнице на заднее крыльцо. Прохладный воздух, заряженный голубым звездным светом, пробуждал его тело электрическим ударом. Но пока он шел к центру города по безмолвным улицам, странный звон в его ушах не утихал. Он прислушивался, словно собственный призрак своим шагам, слышал издалека подмигивающее мерцание уличных фонарей, сквозь затопленные морем глаза видел город. В его сердце звучала торжественная музыка. Она наполняла землю, воздух, вселенную. Она была не громкой, но вездесущей, и она говорила ему о смерти и мраке, и о том, что на равнину сходится в марше все, кто живет и кто жил. Мир был заполнен безмолвными марширующими людьми. Ни слова не было сказано, но в сердце каждого таилось всеобщее знание, слово, которое все люди знали и забыли, утраченный ключ, открывающий тюремные ворота, тропу на небеса и переполненный рвущейся ввысь музыкой он вскричал. «Я вспомню, когда я увижу это место, я узнаю его». Жаркие полосы света мутно лились из дверей и окон редакции. Из типографии внизу доносился нарастающий рев. Ротационная машина постепенно набирала полный оборот. Когда он вошел в редакцию и хлебнул теплую волну стали и краски, которыми был пропитан воздух, он внезапно проснулся. Его эфемерное, одурманенное тело мгновенно тяжелело, словно стихийный дух, чья бесплотная субстанция обесчисляется, едва коснувшись земли. Разносчики газет шумной чередой дефилировали мимо стола заведующего отделом распространения, сдавая собранные деньги, холодные горсти захватанных монет. Сидя под лампой с зеленым абажуром, он быстро просматривал их книги, подводил итоги их записи и сбрасывал пересчитанные пятнадцати, десяти и пяти центовые монеты в ячейки открытого ящика. Потом он вручал каждому быстро нацарапанный ордер на его утреннюю квоту. Они сбегали по лестнице, как спущенные гончие, торопясь скорее отправиться в обход, и совали ордера угрюмому раздатчику, чьи черные пальцы стремительно и безошибочно галопировали по жестким ребрам толстой пачки. Он давал каждому два добавочных экземпляра. Если разносчик был не слишком щепетилен, он увеличивал число лишних экземпляров, сохраняя в своей книге фамилии пяти-шести бывших подписчиков. Эти дополнительные экземпляры можно было обменять на кофе и пирог закусочный или преподнести своему полицейскому, пожарному или вагоновожатому. В типографии Гарри Тагмен уютно бездельничал под их взглядами, из его ноздрей вились пуклые струйки папиросного дыма. Он с профессиональной небрежностью бросил взгляд на ротационную машину, выставляя на показ мощную грудь, всю в густых волосах, которые черным пятном просвечивали сквозь мокрую от пота нижнюю рубашку. Между ревущих валов и цилиндров ловко пробирался помощник печатника с масленкой и комком ветоши в руке. Широкая река белой бумаги непрерывно неслась по валу вверх и исчезала в калечащем хаосе железного нутра, откуда через секунду вылетала наружу разрезанной, напечатанной, сложенной, спрессованной сотней других кипы, скользящие по скату. Магия машин, а почему нельзя так и людей? Врачи, поэты, священники, спрессованные в кипы, сложенные, напечатанные. Гарри Тагмен с неторопливым удовольствием бросил окурок. Разносчики газет смотрели на него с благоговением. Однажды он шип с ног одного из помощников за то, что тот сел в его кресло. Он был начальник. Он получал 55 долларов в неделю. Если бы ему тут разонравилось, он в любую минуту мог бы получить работу в Нью-Орлеан Таймс Пикчейн, Луисвил Вилл Джорнал и в Атланта Конститутиэйшн. В Ноксвилл Сентинел и Норфолк Пайлот. Он мог бы путешествовать. В следующую минуту они уже выскочили на улицу и быстро затрусили каждый своим путем, сгибаясь под привычной тяжестью битком набитых парусиновых сумок.